англичане. Надо немедленно отвести наши морские силы из зоны покрытия американских гарпунов. Янки сколько влезет, могут долбить по уцелевшему линкору и повернувшим в их сторону эсминцам. И северное направление пусть останется за ними. Там сейчас как раз полно блуждающих айсбергов. Усмехнулся главнокомандующий королевским флотом адмирал Тревор Суар, разглядывая тактическую панораму со всеми условными значками, освещающими обстановку на море. «Была б моя воля, жахнул бы по желтопузым из всего, что есть, не растягивая это дело к ночи. Так эти хреновые пиджаки из министерства не желают тратиться на новые ракеты». Пройдясь по залу оперативного командного штаба, Нервно расстегнув китель, адмирал продолжил в замершее молчание притихших офицеров штаба. «Интересно, какая это крыса?» – доложила им, что в сторону метрополии направились лишь пять малых кораблей противника, а? «Естественно, они решили, что Британии ничего не угрожает. Видите ли, они не хотят влезать в большую бойню», – передразнивая голос премьер-министра, негодовал адмирал. «Уже влезли. Сначала они, понимаешь, в целях экономии средств, снимают с боевых кораблей ракеты, потом находят для нас какое-то старье, которое, я думал, мы давно истратили в Ираке». Действительный факт. Два боевых корабля Королевского флота Великобритании – «Эксетер» и «Суотхэмптен» – выходят в море без управляемых ракет. Представитель Королевского флота заявил... «Сея-Дарт» сняли с обоих кораблей по краткосрочному решению в целях экономии. Поскольку пусковые установки остались на кораблях в случае смены операционных приоритетов, ракеты снова могут быть установлены на эсминцы. А потом еще удивляются, когда по пригородам Лондона шарахаются толпы арабов и крушат вокруг все и вся. И довел свое негодование не вслух. И это при том, что после анализа потерь в американском флоте в коридорах военных ведомств Великобритании нашлись умники, которые стали на полном серьёзе заявлять о возрождении былого величия Королевского флота. Полные кретины. Хотя по многим позициям янки нам теперь уступят, что уже неплохо. Что? Вопрос был адресован вытянувшемуся капитан-лейтенанту. «Сэр», — тот осторожно доложил, усиленно пытаясь скрыть натянутую улыбку, отчего его лицо скривило странная гримаса. Поступило сообщение от командира 801-й воздушной эскадрильи. «И?» «Четыре эсминца противника потоплены. На одном наблюдается обширный пожар. Там сейчас барахтается вертолет. На перехват выдвинулся фрегат». «Хорошо. А что линкор? Есть изменения?» «Как поменял курс», — после некоторой паузы продолжил офицер, — «так по-прежнему и идет в южном направлении. Параллельно ему, милях в пяти, по левому траверзу четыре эсминца и, по-видимому, легкий крейсер, хотя мы можем ошибаться». «Да вижу, вижу!» — снова взглянул на тактический план адмирал. «Почти прямо в лапы венженс». «Знаете что, вы пока не давайте американцам наводку на большой корабль. Сколько нашим парням осталось для выхода на радиус пассивно-активного наведения?» «Вообще-то для выхода на дистанцию 13 километров не меньше 3-4 часов. Уже совсем стемнеет», — ответил кто-то из офицеров. «И это если японец не поменяет курс», — адмирал задумчиво тер подбородок. «Значит так. Один сорок второй на сопровождение, слежения за линкором. Эскадренный миноносец типа сорок два. Иначе мы его потеряем до выхода подлодки на дистанцию удара. Пусть наши ребята отработают по нему спирфиш». «Спирфиш» или управляемая торпеда калибра 533 мм, входящая в торпедно-минное вооружение подлодки «Вэдженс». А эти пять эсминцев уже сейчас может атаковать 801 801-я морская воздушная эскадрилья. Над заданным квадратом, высоко в небе, уже свистел двумя турбинами самолет радиолокационного дозора сентинель r 1 Пять операторов, входящие в экипаж, визуально анализировали поступающую информацию. Правда, в зону локации еще не попали американские корабли. Но самолет, глотающий расстояние на максимальной скорости, вскоре уже смог бы охватить весь район боевых действий. Возможности этой машины теперь были бы весьма урезаны. Тем не менее, это не мешало РЛС-самолета заглядывать под толстую облачность и обеспечивать вполне сносную деталировку изображения, поступающего на экран. Полученные данные передавались по радиоканалу на наземные пункты для обработки и изучения.